Глава 34. Лечение. Перед сном Настасья, как обычно, причесывала меня. Я сидела перед зеркалом и думала о Константине. Поговорить бы с ним. «Настасья, не знаешь, барин у себя в комнате?» «Нет, Константин Александрович уехал в Омск». Огорошила меня горничная. «Как уехал?» Повернулась я к ней, удивленно, смотря на девушку. «Завтра же званый обед». «Ой, барыня, не хотела я вам говорить», — замялась вдруг она. «Дружок нашего барина прискакал, князь Соболевский». Вот барин с ним и умчался верхом на агате. Я вспомнила блондина-весельчака, который был на нашей свадьбе. «Петр Борисович, и что ему вдруг понадобилось от моего мужа?» «Я случайно услышала, как князь звал хозяина в салон жули», — почти шепотом поведала горничная. Она привезла коньканьеток из столицы. Соболевский был так рад, что не поленился приехать за вашим мужем в поместье. «Салон Жюли?» — нахмурилась я. «Да, это молодая вдова купца Малафеева. На деньги мужа устроила увеселительный салон в городе, куда приглашает только самых респектабельных мужчин. Вот и девиц этих привезла, которые юбки задирают. Танцуют так, что панталоны видно. Конкан вроде называется. Срам-то какой!» «У меня сердце оборвалось. Граф уехал смотреть на Канкан?» -кан. «Это все князь виноват», — покачала головой горничная. «Наш барин не такой, он приличный мужчина. Но вот его друг, тот еще горы весельчак, сам не жена барина нашего вот заманил вертеп». «Спасибо, Настасья», — бесцветным голосом произнесла я. «Можешь идти». «Простите, барыня, не надо было вам рассказывать». Поджала губы горничная. «Все ты правильно сделала. Иди». Она кивнула и покинула комнату. «Вот так, значит?» Умчался по первому зову в увеселительное заведение смотреть, как девки ноги задирают. Меня охватила такая злость, что на кончиках пальцев засветилась магия. Я ходила из угла в угол. Фантазия подкидывала различные срамные эпизоды, где в главной роли был мой муж. А что я хотела? Он мужчина в расцвете сил. Нужно же ему где-то сбрасывать напряжение. Все мои надежды на счастливое будущее собственным мужем рухнули в один миг. Константин не любит меня и даже не пытается как-то завоевать мое расположение, чтобы наш брак стал настоящим. Неужели я настолько ему не нравлюсь? Как же тогда наш поцелуй! Сердце ныло, и я легла в постель, но не могла уснуть. Вертелась сбоку на бок. Какие только мысли не посещали меня, но в конце концов я решила, что рано сдаваться. Раз Константин не желает делать первые шаги, тогда я намекну ему, что у него есть законная жена, которая хочет ласки и любви. Стояла глубокая ночь. А я еще не спала, прокручивая в голове предстоящий серьезный разговор с мужем. А может, лучше просто показать свои чувства мужу? Поцеловать его, например? Вдруг я услышала в коридоре тяжелую поступь и глухой стук о дощатый пол. Трость. Походку мужа ни с чем не спутаешь. Я подскочила с кровати и прильнула ухом к двери. Граф остановился напротив моей комнаты. Стук каблуков и трости прекратился. Я уже хотела открыть дверь и выйти к нему. Но через мгновение мужчина продолжил путь в свои покои. Скрипнула соседняя дверь. «Самое время поговорить!» Схватив пеньюар, быстро надела его. Смелость, смешанная со злостью и ревностью, придала мне сил, и я шагнула в сторону покоев мужа. Резко раскрыла смежную дверь и гордо вошла в спальню. Константин как раз зажег свечу и ошарашенно замер, увидев меня. Граф держал в руке подсвечник. Пылающий фитиль освещал его лицо, и я заметила стеклянный блеск в голубых глазах. «Софья, вы не спите?» — удивился муж. По его невнятной речи я поняла, что он далеко не трезв. «Нет, жду, когда вы вернетесь из города». В моем голосе просквозила таки обида. «Уехали, мне ничего не сказали, а я тут переживай за вас». Граф поставил подсвечник обратно на стол. «Не думал, что вам интересно, как я провожу время». Буркнул он себе под нос, отворачиваясь от меня. Неловко стало, что я увидела его в таком состоянии. «Почему же? Очень даже интересно!» Язвительно хмыкнула я, шагнув к мужу, и почувствовала, как от него разит не только вином, но и женскими духами. «Я бы тоже не отказалась посмотреть на Канкан. -кан. Красивые девицы танцуют». «Что?» недоуменно посмотрел на меня муж а потом на его губах появилась кривая улыбка вы и об этом знаете как ваша нога кстати вижу вы спокойно можете ходить блин забыла совсем про ногу мне гораздо лучше после вашей мази сделала я невозмутимое лицо не стоит переводить тему нашего разговора так о чем вы хотели поговорить софья изогнул он бровь и шагнул ко мне Его губы тут же скривились от боли, и я поняла, что ему тяжело стоять без опоры на трость. «Может, перенесем наш разговор на утро?» «Я просто хотела напомнить, что у вас есть законная жена. Когда решите снова посетить салон жюли, вспомните об этом». Процедила я, ощутив снова дешевый аромат духов. «Жена?» Выдохнул он и наклонился, опалив меня горячим дыханием, смешанным с парами алкоголя. «У нас с вами уговор». «Помните?» Не успела я ответить, как его губы жадно впились в мои уста, требуя подчиниться. Поцелуй был грубый, с неприятным привкусом табака. Он еще и курил. Не замечала раньше за ним такой пагубной привычки. Я сначала растерялась, но потом отпрянула от него, слегка толкнув. «Пустите, вы пьяны», — машинально вытерла я рукавом свои губы. «Я вам противен». Хмыкнул граф и отвернулся, снимая сюртук. «Правильно. Кому нужен муж-калека?» «Идите спать, Софья Андриановна». «Какой вы калека?» — возмутилась я. «Вы не так меня поняли?» «Я все правильно понял, дорогая жена. Он устало сел на край кровати. У нас с вами фиктивный брак. Я вернул вам поместье. Вы показываете обществу, как счастливы в браке со мной». Завтра приедут важные гости. Не забудьте им искренне улыбаться. Моя карьера сейчас в ваших руках. Граф потянулся к сапогу, но снова скривился от боли. «Давайте помогу!» Кинулась я к нему и присела рядом. «Оставьте! Я сам!» Нахмурился Константин, взирая на меня сверху вниз. «Нет уж! Долг платежом красен! Вы сегодня мне помогли! Теперь примите мою помощь!» Упрямо поджала я губы, смотря в его стеклянные глаза, в которых светилась неуверенность. Граф молчал. «Я приняла это как знак согласия». Схватила пыльный сапог и аккуратно стянула его с ноги. Следом другой оказался на полу. «Покорно благодарю». Чуть улыбнулся муж, прикрыв веки. Я поднялась и убрала сапоги к дверям, чтобы слуга потом почистил обувь. «А вот руки мне придется мыть». «Софья...» «Если вдруг решите завести любовника, потрудитесь, чтобы я об этом не узнал». Устало вздохнул мужчина и послышался скрип кровати. «Я потеряла дар речи. Что он сказал?» Граф лег на постель прямо в одежде и закрыл глаза. «Даже не думала об этом, в отличие от вас», – процедила я, злясь на мужа. «Что-то наш разговор вышел совсем не таким, как я его планировала». «У меня точно нет любовницы», — сонно промямлил Константин. «Это пока вы не думаете, а потом. Вы молодая, красивая девушка. На вас будут обращать внимание мужчины, и однажды вам кто-нибудь так понравится, что воспылаете к нему страстью. Например, к молодому горячему конюху. Бубнил граф себе под нос, что я еле различала его слова. Я поняла, что разговаривать с ним бесполезно. Он пьян, не соображает, что мелит. Как вообще доехал на коне до поместья? Все же ага, умное животное. Сам, наверное, привез хозяина. «Спокойной ночи», — вздохнула я. Граф ничего не ответил, успев заснуть в считанные секунды. И мне в голову пришла мысль проверить колено мужа своей магией, пока он спит. Возможно, получится полечить? Попробовать точно надо. Тихо подошла к кровати и заглянула в лицо графа, которое так и осталось нахмуренным. Видимо, он так привык к боли, что она не помешала ему заснуть. Или алкоголь притупил ощущение. Я призвала магию в ладони. И на пальцах появилось серебристое сияние. Еще раз взглянула на мужа. Его грудь мерно вздымалась. «Точно? Спит?» Положила ладонь на левое колено, еле прикасаясь к нему. Магия прохладным потоком потекла в поврежденный сустав. Я почувствовала воспаление как следствие сегодняшних нагрузок, отчего Константина мучила боль. Но главная причина его хромоты оказалась серьезной, неправильно сросшиеся после перелома хрящи. В будущем мужчину ждут куда более серьезные проблемы, чем сейчас. Думаю, он и сам это прекрасно понимает. Конечно, за один сеанс я не смогу полностью восстановить сустав, хотя чувствую, что справлюсь с этой непростой задачей. Но сегодня сниму воспаление и боль, чтобы облегчить страдания мужа. Я долго проводила магическую терапию, пока не добилась нужного результата. Когда убрала руку, погасив магию, посмотрела на графа. Он по-прежнему спал, но его лицо стало более расслабленным и безмятежным. Морщинка на переносице разгладилась. Вот только как мне дальше лечить его? Не буду же я ждать, когда он напьется в очередной раз. А когда он трезвый, спит очень чутко. Тем более скоро видеться будем только по выходным. Служба в крепости никуда не делась. Вздохнув, я невольно залюбовалась правильными чертами Константина. Вот что он там напридумывал себе? Калекой себя назвал. Любовников мне уже сулит. Не ожидала, что он так комплексует из-за своей ноги. Оказывается, завоевать сердце собственного мужа – та еще задачка.